— Да что со мной не то спылил я, когда рука в очередной раз прошла сквозь пламенную струну. — Получалось же. Как осознаешь, отправимся обедать. Индифферентно покачал усатый головой Манул. Не весть, откуда послышался смешок. Сговорились нечистые. А ведь я сильно сомневался, вести ли в лес с собой кошара. Гадал, как на его появление отреагирует лесовик. Нормально отреагировал. Внёс заревого батюшку, скажем так, в рамки достигнутых договорённостей. И в списке особых посетителей. Тоже верно. Тренировки без тренера – баловство одно. Нет, если база в подкорку вколочена, сотнями человека часов отшлифована, а самодисциплины на высоком уровне, тогда можно и самому заниматься. Но когда той базы пшик, толку от самодеятельности будет немного. Вот уже четвертый час я создавал так четко получавшиеся у меня накануне огненные струны. С ними навострился, а любое воздействие мной на мои же потуги проваливалось. Я, сбегавший по огненной лестнице с неба на землю, подтягивавший свою тушку, как на перекладине, раз за разом хватал блестящее ничто в попытках повторить сие действия. Огонь просто пропускал сквозь себя мои пальцы, Стопы, локти, колени и даже голову. Побиться пытался об огонёк. «Ты запалить участок леса сопоставимый не сумел бы без встряски», растопырил усы кошар. «Ты снова действуешь чем? Головушкой. А надо чем?» Не сдержался, закрутил фразочку в стиле Макса на Ходько, с упоминанием Органа, который к тушению огня ещё как-то приложить реально, а к воспламенению и использованию пламени — нет. — Ищет, ищет, свищет! — впечатлилось эхо. — Домой пойдем! — спрыгнул с камушковинник. — Бестолковщина прет из всех мест, разумения не прибавляется. — Можно все-таки для тупых разъяснить? — скривился я. — Обидно ведь, когда теперь такая возможность представиться? — Нельзя разъяснить, почувствовать надо! — кошар приложил лапу к груди. А у тебя такие запуткины ныне внутри, что заговаривать только вредить. Я стиснул кулаки и зубы и попросил Евсея, батюшку Лесного, открыть нам тропу к деревне. Сердился я не только на себя. Не нравится мне, когда мои планы ломают. Особенно, когда такое происходит раз за разом. А некий сотрудник органов с неочевидными для меня функциями и полномочиями Сергей Крылов именно это и сделал. Сломал мои планы. До того, как забуриться в пущу лесную, мы с кошаром зашли в сельский магазин. Мы, громко сказано, так как шерстистый упаковался в рюкзак. Купить свежего, не вчерашнего хлеба для лесного хозяина, такова была цель визита. И, ожившись, появлением сигнала сотовой сети аппарат к той цели отношения не имел ни малейшего. «Андрей, приветствую! Ты на послезавтра планами не обзавелся?» Сергей моему голосу заметно обрадовался, Но радость быстро сошла на нет, когда он понял, что я не в городе. «Это важно, чрезвычайно важно. Беда, беда, уверены, что без тебя не обойтись, и быть тогда беде». Стоило мне услышать про внештатную сотрудницу Пифию, как стало очевидно, с меня собираются взыскать должок. «Буду», — коротко откликнулся, пометуя о страшном монстре под названием Роуминг. «Созвонимся завтра». И тут же озадачил Женю работкой для него и его Нивушки. Нет, сам факт быстрой отдачи долго меня вполне устраивал. Выпустить меня из поля зрения сотрудники Невского РУВД не выпустят, но одним рычажком давления у них сразу станет меньше. Плохо было то, что со всеми суматохами, ведьмами, шкодами, домовика и лешего — привет, пятачку — я потратил все отгульные дни не на то, что планировал. И тут еще на день урезали мой мини-отпуск. Неудачные попытки повторить уже вроде как пройденные шаги в освоении огневой силы раздосадовали меня на фоне вынужденного возвращения конкретно так. Настолько, что, услышав характерный звон в пакете, принесенном Кириллом, я чуть не кинулся его обнимать. Его, Кирилла. Впрочем, и к пакету я тоже воспылал дружественными чувствами. Лида и Миша уехали. Антонов-старший остался холостяковать и по этому поводу пришел ко мне. С продукцией местного специалиста, разлитой в две бутылки по 0,5. Специалист оказался ценителем. Процесс для него был не менее важен, чем результат. «На дубовой щепе», — отрекомендовал Антонов. «Гвоздика, кориандр, тмин?» — проникся я весьма быстро деревенским продуктом. «Не тмин, а мускатный орех». Сукаризный покачал головой шерстистый, обнюхав, налитое в блюдце, шутки ради. тоже их путает? А ты после приема дубовой щепы внутрь дуба дашь или к дубу пойдешь обниматься? Озадачил я потом колесного духа. Почему твой кот разговаривает? Глубоко задумался Кирилл. Или мне померещилось? За печкой кто-то ухнул и уронил сковородку или другую тяжелую посудину. Нам отлично зашел самогон. На второй бутылке блюдец шутки ради стало уже два. Вторая отправилась за печь. На третьей пришлось заглянуть в дом Антонова. Четвертую, неприкосновенный запас, мы распевали в поле средь налитых колосьев ячменя. Шли к молодому дубку на опушке за полем, но слегка заблудились в коварных колосинах. «Не падай, помнем поле». Уговаривал я Кирилла. «Ух, нам потом!» «Мните, я все улажу!» Успокаивал нас кошар, ритмично покачивая хвостом. «Эх, дубинушка, ухнем!» Зычно запел вдруг Антонов. «Примечание! Дубинушка — революционная песня, созданная в 1860-х годах на основе народной песни». «Печально, что ты уезжаешь!» А то бы завтра тоже, как, ухнули!» Наш извилистый путь сквозь вероломные колосья вышел на примятую извилистую же колею. «Мы здесь уже вроде были», — сомнением озвучил я, глянул на красиво падающего в зерновые Антонова. Тот принялся грести руками и ногами, как если бы плыл бутерфляем. Потом повернулся на спину, принялся двигать конечностями вдоль туловища, изображая нечто вроде морской звезды. «В опале березка стояла...» Примечание. Русская народная хороводная песня. Приняв созерцательный вид, пропел я. «Вы гудки не гудите!» Подхватил глубоким, низким голосом кошар. «Старого мужа не будите!» «Старой спит с похмелья!» Склянился голос потоньше, незнакомый, из глубины поля. «С великого перепоя! Эх, мы трезвы!» Вскочил, почти не шатаясь, Кирилл, и молоды, ледок не видит. «Я спросил у Ясеня...» Примечание. Песня Михаила Тарьевердеева до да кинофильма «Ирония судьбы». Автор стихов Киршон. На два, а потом на четыре голоса завели мы печально. Да, хороший оказался у местного специалиста продукт. А похмелье у меня было считанные минуты, пока я не вспомнил о великолепном эффекте живого огня. А как там Антонов, я предпочел не задумываться. Хорошо еще, что в памяти одним из крайних проблесков был момент, когда я аккуратно складировал парня на кровать его, Антонова, дома. Натурально, как большую и тяжелую связку дров. С Нелидом мы попрощались довольно тепло. Обещали приехать в августе. Я увёз во внутреннем кармашке цестус, презентованный домовым. Как там дела у ведьм, не узнавал. В их дела совать нос небезопасно. Да не больно-то и хотелось. Словом, никто из деревенских на прощание нам платочком не махал. Но уезжал я с мыслью, что будет здорово ещё разок, а то больше понаехать в Журавлёв конец. Итак, что за беда? «Где и когда?» Первым же делом по возвращению в Питер, в маленькую свою квартирку, я набрал номер младшего лейтенанта Крылова. «Не имею ни малейшего понятия», — бодро откликнулся законник. «Здрасте, Сергей Батькович». Зажав аппарат плечом у уха, я всплеснул руками, жалея, что служивый этого увидеть не способен. Я бросил всё и примчался, чтобы услышать этот прекрасный, да нельзя содержательный ответ. «Это беда» вздохнул мой собеседник. «С ней это никак не работает. Главное, быть на связи. Как она даст знать хоть кто нибудь я тут же с тобой свяжусь». Моей выдержки хватило на то, чтобы сначала сбросить вызов, а потом уже высказать все, что я думал по данному поводу. Затем поздороваться с Малым Тихомирычем, передать его в лапы Кошару, то есть предложить узнать о наших загородных приключениях от Овинника. Сам укатил в книжный. Без разницы, где ждать звонка, так почему бы не совместить ожидания с выбором книжки для Барташ? И себя любимого не обделить печатной продукцией. Контраст между просторами губернии и сутолкой города был, конечно, разительный. Казалось бы, несколько дней всего провел без гула двигателей и выхлопных газов, а разницу почувствовал. Из книжного я ушел не с пустыми руками, а в дороге предавался измышлениям. Что там за беда такая? «Без меня неустранимы. Серьезным пожаром? Чьих рук? Злыдня или кого другого? Питер — город большой, нехороших, не людей, как и людей в нем хватает. Не то чтобы я всерьез рассчитывал на ответы, просто это был первый случай, когда моя встроенная паранормальщина должна была найти дельное применение, и я был поставлен в известность об этом заранее. Первую половину четверга я провел, как на иголках. Младший лейтенант всё не звонил, тогда как я был с самого утра в боевой готовности. «Октябрьская набережная, речной вокзал!» Выпалил мне в ухо Крылов, когда наконец-то дал о себе знать. «Причал!» А поточнее... Оторопел я. Бегать вдоль набережной мне как-то не улыбалось. «Причал, теплоход, пожар!» проорал служивый, разделяя нервные выкрики паузами. «Не ошибёшься!» Он отключился, а я на бегу уже признал некую логичность соскоря. Действительно, мимо горящего теплохода я вряд ли промчу, не заметив. Спешил я как мог, и все равно опоздал. Над рекой воздымался густой серый дым, источником которого было белое и с голубой окантовкой судно. Теплоходом уже занимались пожарные. Лили на кораблик из машин, стоящих у края причала, и с воды. мельтешили какие-то люди, как в форме, так и в гражданском. Сергея среди них я не видел. И что теперь? Прорываться через зацепление, чтобы попросить «Огонёчек не гори!» Занервничал я. Потом ругнулся на себя. «Телефон же!» Крылова я набирал на ходу, не стесняясь оттирать плечами столпившихся зева Или пассажиров, кто в такой сутолоке разберёт. «Где?» — коротко спросил служивый. «С какой стороны? А, вижу тебя. Двигай прямо, встречаю!» Дыма было, валом но огня я не видел. О чём и сказал Сергею, как только приблизился. «Пожарные вроде справляются. Если бы достаточно было полить водой это корыто, беда не всполошилась бы еще позавчера», — мотнул головой парень. «И я бы тебя не выдергивал». «Я пожал плечами, мол, тебе виднее». «Так, там был взрыв в машинном». Быстро двигаясь к судну, начал рассказывать о происшествии Крылов. «Оттуда распространился пожар. Пассажиров на борту нет, но, возможно, есть кто-то из экипажа. Капитан не может найти моториста». «Мы внутрь?» — уточнил я, видя, что мы приближаемся к неубранным сходням. «А ты собрался прилюдно действовать?» — огрязнулся законник. «Странно, но никто нас не остановил, никто не препятствовал, не взывал к разуму, не предупреждал об опасности. Нас словно пропускали в расставленную западню. Вода, огонь на воде и водные духи, с которыми у меня не самые простые и понятные отношения». «Нет». Теперь уже я мотал головой, отгоняя сомнения. И несвоевременные воспоминания со словами старшего законника. — Вода, Андрей. Что естественный противник огня? — Я огонь. Иду на воду тушить пожар. Будет местный водник разбираться, кто виновник пожар Или, не задумывая, загребет под одну гребенку всех, начиная с ближайшего, с меня? — Сюда! Я замешкался, и Сергей успел уже прилично отбежать от меня по верхней палубе. Я помчал следом, получил струёй воды под напором в бочину и пару ведер воды на голову в виде капель. Что-то шипело, скрипело, судно кренилось под ногами. Крылов схватил меня за руку, потащил внутрь, в какие-то служебные помещения. «Слышал?» — ставился он на меня выпеченными глазами. «Что? Кто-то звал на помощь?» Парень завертел головой по сторонам. «Вроде отсюда. Так, стоп!» Не ожидая возражения я продолжил. Я постараюсь затушить огонь, прежде чем кого-либо искать. «Туши — Туши! — согласился Сергей. — Я поищу поблизости. Огонь не хотел отзываться. Он только разошёлся, но готовился взять больше пищи и веселья. Где-то ниже и правее гудело его раскалённое сердце. — Ты мне не указ! — не услышал, почувствовал я. Хребтина черепушка ощутил волну недовольства. «Указ — Указ! — настойчиво выкрикнул я. «Я и никто иной!» Ропот в ответ. Клубы пара, застящий взор. А можно ли допросить пламя? Кто или что его первопричина? Подумал, с усилием затягивая в себя чужую досаду. Хлопок! Смялся пластик или металл перегородки. Яркие текучие языки втянулись внутрь. Крылов, он побежал в том направлении, откуда хлопнуло. «Повелеваю!» Заревел я. Язычок вытянулся ко мне с укоризной, отчетливо ощутимой, лизнул мне лицо и пропал. «Сергей!» — заорал я в надежде, что парень услышит меня и еще сильнее надеясь, что он не сгинул в огне. «Крылов, твою дивизию!» Слева высунулась чумазая физиономия. «На взрывчатку твоя способность распространяется?» Без прелюдий спросил он. «Я нашел моториста». На нижнюю палубу к мотористу мы неслись вдвоем. Я попытался остановить Сергея, требовал, чтобы тот сошел на берег. Но этот упрямый баран решил, что сегодня отличный день для того, чтобы геройски погибнуть. Втроем. Он, я и моторист. Последний был найден служимым в закутке на нижней палубе. Обмотанный цепью вместе с какой-то штуковиной с проводками и тикающим таймером. Штуковиной занялся Крылов. А мне он поставил задачу найти способ снять с бессознательного мужика почти моей комплекции толстую цепь, впившуюся от натяжения в кожу мужика. Его ею обмотали с шеи, начиная, пройдясь под мышками, вокруг талии, пропустили цепь между ног. Концов, чтобы размотать, не было. Дальняя часть цепи делала восьмерку вокруг бедра моториста и чего-то, смахивающего на набор сигар, стянутый двумя блестящими полосами фольги. Сигары и цепь были опутаны проводками». Я попытался потянуть конечности, поискал места, где цепь прилегала бы слабее, безуспешно. Как на пластилинового мотали, тем же путём без членовредительства не снять. Как это было проделан? Без понятия, но что-то мне подсказывало, без особых талантов здесь не обошлось. И без понятия же, как мне эту цепь убрать? Расплавить? На живом-то человеке, который не я, к жару вполне восприимчив. Прелести ситуации добавлял саквояж, на котором, как на подушке, лежала голова мужчины. Саквояж был из темно-коричневой кожи, большой, внушительный. Мой походный рюкзак и то меньше. Сергей завис над таймером, прижимая к уху свое массивное средство связи. Наверное, пытался получить помощь от начальства. Я же просто завис. Если верить таймеру, жить нам троим и трехпалубному теплоходу заодно менее двух минут. А я стоял, разглядывая саквояж, Серег, я потер глаза, парами на пользу не шел. Извини, что отвлекаю. Когда ты этого спящего красавца нашел, он был в сознании? Красавцем спящий был просто писаным. Наливающийся чернотой фингал под глазом, свернутый шнобель и многочисленные язвины от давней оспы. Без. Не отрывая взгляда от меняющихся цифр и пальцев от сигар, сухо ответил Крылов. Тогда как он на помощь позвал? Полторы минуты. Не церемонясь, я вытянул из-под спящего красавца саквояж. Голова мужика глухо бухнула, пол. На том свете голова не разболится. Мысленно повинился перед мотористом. Такую сумку, если хорошо утрамбовать, поместилась бы пол меня. Трамбануть нетрамбуемые. Подросток или миниатюрная девушка вроде Таши, если сложить, прижать конечность, или старушка. Маленькая, сухонькая, неимоверно старая на вид. Минута пятнадцать. Я сорвал с лица Божьего одуванчика клейкую ленту. Поморщился от неловкости. Это ведь больно. Старушка задвигалась внутри расстёгнутого саквояжа. Я полез по карманам. Показались связанные морщинистые руки. Маленькое складное лезвие спора поддела верёвку. Не цепь стальная, хоть в чём-то повезло. Я машинально отметил аккуратность ногтей. «Не подадите ли руку?» Вереречивость подпортили надсадный кашель и таймер. Минута ровно. Руку я подал. Погибать так стоя, это я мог понять. Впрочем, об опасности скорого взрыва старушка могла и не знать. Из саквояжа таймера не видно. Оценила происходящее выбравшееся из своеобразного узилища бабулечка. — Вы не видели мои очки? Она нет, не оценила. Не разглядела со слепу масштаб и глубину той задней. «За подни, в которой нас уже пятеро, включая теплоход». «Да, нет, тут нет такого», — выпалил младший лейтенант с надрывом в голосе. «Нет». Похоже, начальство отозвалось, но помочь не может. «Да нет же». 40 секунд». «Мне жаль». Я нашарил рукой в покинутом старушкой с же тонкую оправу без стекол. «Уходите», — глухо сказал младший лейтенант. «Прямо сейчас». «Андрей, помоги гражданке 30 «Тридцать секунд!» Ня. Я прикинул, сколько по времени занял спуск на нижнюю палубу. «Не успеть уже!» «Погодите-ка!» Гражданка в саквояже была с заклеенным ртом и не могла нас позвать. Невесело сказал я. «Значит, где-то на судне еще кто-то есть!» И их стало шестеро, включая теплоход. Бабулечка сцапала с моей ладони побитые очки, надела их, Вытащила из кармана платочек с вышивкой, рябиновая гроздь, как сейчас помню. Накинула платочек на таймер, тот уже совсем грустное показывал. И правда, зачем на такое смотреть? Крылов вон вовсе голову повесил. Из другого кармашка старушка достала флакончик с таблетками, вытряхнула одну, разломила, посыпала белесым цепь. «Потяните, будьте так любезны». Я послушно потянул, звенья лопнули в руках. — Где вода? Старушка дотронулась до душки Сергей протер слезящиеся от дыма и пара глаза. Мне-то с этим попроще. — Впрочем, не показывайте. Возьмите это только аккуратно, не стряхните платок и отнесите к воде. э, -э, -э а где бум? Уже как бы пора. — Феодосия Ивановна? — изумился Крылов, разглядев старушку. «Федя, я же просила!» Бабулечка взмахнула рукой, затем указала на то, что по всем расчетам уже должно было помочь нам взлететь на воздух. «Идемте вместе!» Эти двое, подхватив неприятную ношу, удалились. Я же остался скручивать цепь со спящего красавца. Вскоре из-за выбитой двери раздался тихий плюх, еле различимый за другими корабельными звуками, а еще через пару секунд нас тряхнуло, бахнуло, потемнело... Я еле удержался на ногах. «Кто посмел? Огнь! огни Ударил по мозгам громчайший вопль отовсюду и из ниоткуда. «Уничтожу!» И тут же в днище что-то ударило, что-то сильное и очень злое. «Приплыли», — подумал, хватая за ноги спящего красавца. Ноги были ближе к выходу и ко мне, и ситуация, увы, не располагала к деликатности. «Хрупкая, не кантовать». Вздохнул, глядя на болтающуюся по полу голову мужика, собирающую все неровности. Второй удар был куда как сильнее первого. С примерским скрежетом теплоход начал крениться на бок. Удар. Меня мотнуло. Удар. Крен стал таким сильным, что я полетел спиной вперед, будто колени кто-то подсек. За мной выкатился по проходу мужик. Взвыла сирена. Множество менее сильных ударов по брюху несчастного теплохода. Треск, хруст, скрип, чьи-то крики. Сложился и рухнул в воду трап. «Удар! Удар! Удар!» «Изничтожу!» Снова тут бешеный вопль. «Руку!» — это Сергей за мной вернулся. «На три, перепрыгиваем!» Я не в раз понял, через что перепрыгивать. К боку теплохода, который трепало, как пёс мягкую игрушку, нечто страшное из подводного царства, вдруг прижалась неказистая судёнышка. «Один, два, три!» «За борт!» Мы сиганули через ограждение, оно, наверное, как-то правильно называется, одновременно с сильнейшим ударом, поднявшим вверх корму. Суденышка еле успела вильнуть, чтобы нас не затянуло под атакуемое судно. Перед носом спасшего нас катера поднялась волма и обрушилась, левее юркого судна. Рулевой прижал нас к набережной, я ухватился за какую-то веревку. Следующий удар почти перевернул суденышка но мы с законником были уже на причале. Я распластавшись, Сергей на карачках. «И целовал он землю, или в нашем случае гранит?» — рассмеялся младший лейтенант, встряхнулся, устроив мне душ из речных брызг. «Моторист!» — лихорадочно задвигал я конечностями. «Спящий, так его красавец, там остался! Лежи, отдыхай, я дал указание!» — успокоил Крылов. «Его вынесут!» «Хлопок со стороны воды!» «Надеюсь, уже...» — вернувшись, сказал я севшим голосом. Среднюю палубу теплохода, уже вроде как выровненного, лизало рыжее пламя. С законником мы пересеклись на следующий день, перед моей сменой и после его рабочего дня. За проявленные служебные рвения и прочее, прочее, парня отпустили чуть пораньше. Мы встретились на площади искусств. Я прокатился на маршрутке до конечной, Крылов добрался на метро. Мы какое-то время шли в молчании, прогулочным шагом, думая каждый о своем. Ты знаешь, что на этом месте раньше были финские поселения? Повернул ко мне круглое лицо Сергей. Называлось «Земля с твердым грунтом». Забыл, как это на финском? Я подумал, тебе на твердом грунте после вчерашнего должно быть хорошо. А ты умеешь в сарказм, — хмыкнул я. Не знал. Вздохнул. Не очень-то давно, идя домой со смены с Ханной Луккунин, сам думал про эти поселения. Будто с полгода минуло с того дня по ощущениям. После пережитого совместно, назовем это приключением, относиться к законнику с отстраненной настороженностью стало сложнее. Может быть, дело в том, что под формой и непонятными мне обязанностями я разглядел упорство такой же силы, как и мое. И отвагу. Да, моя, по заверению родных нечистиков, граничила со слабоумием, его с должностными инструкциями. Но ведь имелось? Имелось. К загадочной инстанции я теплыми чувствами не воспылал, но самого Сергея из нее выделил. Как представителю инстанции у меня было много вопросов, потому мы и встретились. И законник, повспоминав о временах дремучих, начал давать мне ответы. Пропущенные через фильтр, дозволенного его руководством, конечно же, но хоть что-то. Моториста спасли. Чуть-чуть припозднились, качка мешала. Мужик отделался не сильными ожогами и сотрясением мозга. Когда я сделал грустное лицо, Крылов заверил, что сотрясли ему, мужику, серое вещество до меня, хорошенько приложив по головушке. Его еще чем-то накачали, так что в себя спящий красавец пришел только сегодня, к утру. Ругался, обещал всех засудить. Из полезного. Он успел услышать разговор двух незнакомцев, мужчины и женщины. «А это ее укокошит?» — спрашивал мужской голос. «Не обязательно. Если да, хорошо. Если нет, не страшно. Граница бедовости важнее», — отвечал женский голос. После этого моторист не помнил ничего, кроме темноты. границы бедовости». Это была явная отсылка к беде-беде, пророчице несчастий. Но в чём заключалась конечная цель, никто пока не понял. А лично я не понял, почему после того, как моторист услышал то, что услышал, его не прибили на месте. Далее. На момент эвакуации моториста никого больше на теплоходе не было. Зов о помощи, который услыхал Сергей, был зовом Федии Ивановны. Подала она его не голосом, а как-то иначе. «Как?» меня не просветили. Как не просветили о том, что за таблеточки при измельчении меняют свойства стали, и что за платочки меняют ход времени. Или что там с таймером произошло. И о том, как старушка очутилась в саквояже, мне тоже не рассказали. Вместо этого мне передали приглашение на обед с Федей Ивановной. В воскресенье, в два часа пополудня, если мне будет угодно. И адрес на визитке. Тут, кстати, недалеко на итальянской «Федя-палеолог», «палеограф-папиролог». После этих трех «П» и одной «Ф» у меня глаз стал подергиваться. «Постараюсь явиться», находясь под впечатлением, и глаз все еще дергал, сказал я, «появиться». Из не менее ценной информации мне пообещали, что от разгневанного водного хозяина проблем не будет. С ним сам Рыков семён Ильич будет договариваться, прояснять ситуацию. Я для себя решил так. К Октябрьской набережной без нужды не соваться. Хотя бы в ближайшее время. А потом верить в дипломатический успех Семена Ильича. Я же во всей этой истории был сбоку припёка. Той безграничной веры в начальство Сергея, как у самого Сергея я не имел. Живо и ярко в ушах звучало вчерашнее «Тут нет никого! Нет!» «Да нет же!» Кошар, кстати, меня так сурово вечером за дурость отчитал. Долг я отдал, потушив пожар. Стоять и ждать, пока что-то дотикает, такого уговора не было. Хотя чуть позже он меня заверил, что во взрыве конкретно у меня был шанс уцелеть. В зависимости от силы взрыва, расстояния меня от источника, полученных одномоментно травм... Шанс был невелик, но он был. По крайней мере, огонь от взрыва меня бы не опалил. — Серёг, довольно-таки фамильярно обратился я к служивому. — Есть какие-нибудь соображения? Не обязательно официальные, твои личные. Парень подёрнул щекой, как отрезкой зубной боли. Беда, — Беда-беда заголосила во вторник, 10 Теплоход прибыл из Казани, 10 Думаешь, проверять ли границ бедовости на нём приплыли? — нахмурился я. Тот момент, когда злый день перестал быть персонажем одиночным, превратившись в некую группу лиц, сам по себе приятного внес мало. Он момент этот ничегошеньки не прояснял, зато ставил новые вопросы. Что это за люди? Люди ли? Почему они объединились и какие преследуют цели? Как все это прозевали ответственные личности? — Допускаю, — с сомнениями произнес Крылов. Или на теплоходе плыл сообщник. Не знаю даже, в какую сторону копать. Всюду тухло и беспросветно. Если я смогу помочь, помогу. Сдвинул брови. Чем смогу? Не стесняйся обращаться. Кошар бы за эти слова меня, не знаю, наверное, сразу бы прибил, чтобы меньше мучился. Доброй воли вписался в неведомый, как говорит порой находька, блудняк. Весьма, вероятно, со смертельным исходом. Малтий Хамирыч Шерстистому еще и помог бы, приговаривая. «Ох, дурак! Ох, балбесина! Дуралей обалдуй!» И это я еще не стал представителям славянского эпоса сообщать, что у меня очередная авантюра запланирована. на утро после ближайшей смены. Это все влияние пятницы тринадцатого. Не иначе. То, что ты видел, определенно горевший в тридцать седьмом зимней. Наполовину одетого меня выцепила Таша, увлекла в противоположное от окна угол мужской раздевалки и принялась вещать. В этом я убеждена. Тогда, по заметкам очевидцев, действительно случился эпизод с зеркалом, гвардейцами и биноклем. Бинокль швырял в зеркало сам Николай I. Что любопытно, почти годом ранее в городе случился еще один сильный пожар. Сгорел балаган Лемона на Адмиралтейской площади, театр Пантомимы. Обычно холодная, неэмоциональная Барташ, ведя рассказ, выглядела крайне увлечённой. Вероятно, перелопатила дюжины пыльных фолиантов, пока я был в разъездах. Теперь же почерпнутые сведения искали выхода. Словом, я не стал сопротивляться, когда меня настойчиво позвали в сторонку. Рубашку, жилетку, бабочку можно было надеть и не возле шкафчика. Чего Таша там не видел. Как ты знаешь, в те годы балаганы на масленичные гулянии были популярны. — предложил «Арктик». Я ничего такого не знал, но кивнул, чтобы не казаться совсем уж неотёсанным поленом. Балаган Христиана Лемона был на вершине популярности. Первое место в топе занимал, как бы сейчас сказали. Однако о самом Лемоне я ничего найти, по сути, не смогла. Где и когда родился, где и когда скончался, у кого обучался театральному мастерству, а игру его отмечали как превосходную, чем он занимался до приезда в Россию, Ничего из этого. — В самом деле любопытно. Девушке удалось передать мне Талику свою увлеченность. Даже загадочно. — Именно. Таша изящно шевельнула пальцами. Балаган Лемона изволили посетить Николай Первый вместе с наследником. О Лемоне говорили, Лемона хвалили. Но все это облагание Личность Лемона как будто никого и не интересовала. В заметках современников нет ничего, кроме впечатления о представлениях и яркости оформления балагана. Биографии? Нет, не слышали. У Лемона был брат, с которым они вместе прибыли из Европы. Брат остался в Москве. Христиан перебрался в Петербург. Ещё у Лемона был зверинец. Сам Лемон выступал как паяц. Но славу ему принесли балаганные постановки «Пантомим арлекинат с совершенно невозможными фантастическими превращениями. Барташ вытянул шею, аж гла меня взглядом льдисто-серых глаз Я запутался в пуговицах жилетки, криво их застегнул. «Эффекты с фантастическими превращениями достигались некими машинами». Не дождавшись от меня реакции, продолжила Наталья. «Чёрный кабинет, так они назывались, со сложной системой зеркал». «Снова зеркала». Проснулся я, отвлекаясь от петельной жилетки. «Снова зеркала». Таше надоела моя возня с пуговицами и она, стряхнув мои руки, за пару секунд привела мою форму в порядок. Я немало любопытного нарыла о сюжетах представлений. Мне очень понравилась фраза из газеты «Распустить храм, раздеть чертей и поджечь фейерверк». «Это все еще про театр или уже про власть, пришедшую на смену царской?» Ставил реплику. «Смешно». Изобразила слабый хлопок ладоши Барташ. «Так вот, про феерии, точнее, про пожар. Загорелись стропила». Между пантомимами на сцену выскочил актёр и закричал «Господа! Пожар! Горим!» За что сорвал аплодисменты. В одном письме мне попалась версия, что «Горим!» — вскричал сам Лемон. Тут, не знаю, других подтверждений не нашла. Дальше было красочно и ярко в стиле балагана Лемона. Играла музыка, пылали декорации, вся сцена была объята пламенем. Публика кричала «Браво!» Правда, потом до зрителей дошло, что огонь не совсем театрален. И тогда началась дикая давка. Погибли почти все, кто был внутри. Горящее здание оцепила полиция, никого не пуская до прибытия пожарных. «Не пуская внутрь или наружу?» — спросил я, внутренне содрогаясь. Таша оказалась хорошей рассказчицей. Не зря столько художественная литературы прочла на брейках. Я это представил, всё, что она говорила. «Не могу сказать» с сожалением ответила девушка. Через четверть часа от возгорания сцены все было кончено. Обрушилась на потеху собравшимся на площади зеваком сцена, а внутри черные головешки, груды трупов, человеческий костер. 126 человек по полицейским сводкам погибли. По неподтвержденным данным, жертв было вдвое больше. Лемон выжил. Он прогорел финансово и в 37-м тайно покинул город. Возможно, и страну. Дальнейшая его судьба неизвестна. «О, тут Абен рисовался!» Влез в диалог какой-то радостный шпала. «Все в силе? Ты в деле?» «Хо! У вас тут приват-рум?» Эта Таша, совершенно теряющаяся за широким мной, сделала шаг в сторону и наградила Макса фирменным арктическим, ничего хорошего не сулящим взглядом. «Свали!» — отмахнулся и от приятеля. «Понял, понял». Находька поднял руки вверх. «Испаряюсь!» Барсаш чуть слышно вздохнула, протянула руку к моему горлу. «Бабочку поправить». «Вспомнишь паяться? Он тут как тут!» — озвучил я. Ворвался в увлекательный исторический экскурс находька, а неловко стало мне. Казалось бы, нет ни малейшей связи между горевшим три дня зимним дворцом и пятнадцатиминутным кострищем из людей в театре Лемона махнулась от моей фразы про паяца Арктика и продолжила свой экскурс, как ни в чем не бывало. И у меня нет никаких доказательств. Только ощущение. Эти пожары случились не просто так. Что-то необходимо было пропустить через пламя, не считаясь жертвами, как людскими, так и из дорогой дворцовой обстановки. Я задумался. Конечно, живых свидетелей, чтобы спросить, права ли мы вряд ли встретим. Раньше я сказал бы, что гарантированно не встретим, но то было до знакомства с рядом представителей заповедника Гоблина. Я доверял чутью Барташ. Возможно, кроме ведения букв за печками, сила крови проявилась в ней и в интуиции. И да, по мере того, что я слышал, сам проникался историей и тоже ощутил некую незримую связь этих двух разнесенных во времени пожаров. «Может, мы оба видим то, что хотим увидеть?» Таша пытливо заглянула мне в глаза, кивнула, найдя, наверное, там отражение своих собственных мыслей. Я пыталась поискать среди исторических личностей того времени кого-то, кто был достаточно близок к императору, кто мог бы стоять за этими возгораниями, у кого было достаточно власти, чтобы приказать полиции стоять оцеплением вокруг театра. Но круг поиска слишком широк и слишком далек по времени. И далеко не факт, что замысел и воплощение одних рук дело. Можно попытаться притянуть за уши, скажем, Бенкендорфа, главного начальника третьего отделения. Под их юрисдикцию попадали и сектантство, и старое Под эти определения можно многое подвести. Ты понимаешь, о чём я. Но это всё, увы, полёт мысли без опоры на факты. Палец в небо. Было бы куда проще совпадали эти пожары с визитами в Петербург графа Калиостро или графа Сен-Жермен, но с ними по годам не сходятся даже близко. Так что или тебе приснится настоящая причина пожара, или мы ничего больше не раскопаем. Отделения, третьи и какие-то еще. Как давно существует группа посвященных в Дела Мир и Ночи людей возле власти? Или возле милиции и полиции, так вернее сказать? Какими методами борется с нетрадиционными угрозами? В саге о Ведьмаке есть превосходный рассказ «Меньшее зло». Предположим, ставки были очень высоки, что костер из живых людей на фоне возможных бедствий предстал для кого-то меньшим злом. Смог бы я, по заверениям того же Кошара, воплощении Владыка Огня, поджечь здание, полное невинных жертв? Тут и думать нечего, не смог бы. Даже зная, что всех, кто в здании, при ином раскладе ждет участь худшая, чем смерть. И не только их. Нет, я бы не смог». Хилый у огня нынче владыка. А Сергей Крылов? Смог бы стоять перед пламенным кошмаром в оцеплении? А шеф его, семён Ильич, смог бы отдать приказ никого не пропускать? А санкционировать разжигание пламени? Тут у меня не имелось ответов. Огонь из зеркала. Выныривая из крайне неприятных размышлений, проговорил я. Огонь, зеркала и сны. «Если ты что-то как-то...» — не договорила Таша. «То обязательно поделюсь», — заверил я. «А что? Она уйму времени убила на поиски в книгах и статьях. Пошла дальше. Нашла еще один подозрительный случай. Провела расследование, можно сказать. Свинством будет, если завтра мне, скажем, новый сон озарения в головушку постучится, а я не расскажу о нем исследовательнице». «Нет-нет, свинячить мы оставим пятачкам». Я вдруг вспомнил про презент, оставленный в шкафчике. Долго разрывался в книжном между увесистым томиком «Граф Монте-Кристо» и томиком «Полегче», ненамного, «Сто лет одиночества». Маркеса советовала девушка на кассе, а Дюма — моя память. Остановился на совете продавца, ей, как девушке, виднее. А ведь сейчас, после двух упомянутых графов, Монте-Кристо был бы уместнее. «Тили, тили, тесто!» Захлопала в ладоши Абуреева, завидев выходящих вместе из мужской раздевалки меня и Ташу. «Жених и невеста!» Шпала сделал большие страшные глаза и затряс шевелюрой. «Мол, это не я, совсем не я!» Причем косился почему-то в основном на Барташ, будто опасаясь ее вместе Совсем нюх потерял, не чует, чей кулак ближе. «Детский садичек, штаны на лямочках!» потеснила сидящего на краю дивана Митина Барташ. «Если их заженить, Андрей эволюционирует в нбб решил позубоскалить отодвинутый Джо. А. Андрей. Н. Наталья. Б.Б. Бельский-Барташ. Агентство ненормально-безумной безопасности», — мигом предложил вариант расшифровки ШПАЛ. «Ненормальности безумия. Макс в своем репертуаре». «На ком вы там собрались женить Бельского?» Встав, влетела черная бестия. Мое недолгое, но яркое увлечение смешанного происхождения. Мать русская, отец кенииец. Как папу занесло из Кении в Питер, история умалчивает. Аннет Яковлева, темнокожая, что-то между темным и молочным шоколадом, черноглазая, с копной длинных и жестких черных волос, заплетенных тонкие косички, любительница черных простыней и взбитых сливок. Она же Африка. «На Арктике, на Африке». Майя просияла, как ребёнок при виде новогодних подарков. — От Африки до Арктики? Оу! Вы сделали мой день! Если ты выпадешь из окна и сломаешь шею, все подтвердят, что это был несчастный случай. Абсолютно ровно проговорила Барташ, не отрываясь от подаренной книги. — И лестница крайне опасная. Обнажила в широкой улыбке белые зубы анет Я предпочёл отмолчаться хотя мы слишком предложить услуги по кремации после несчастного случая. Где-то на краю сознания мелькнуло. Стоит ли упоминать, что тяжелую смену с минимумом брейков, на которых я не пересекался ни с Ташей, ни с Аннет, ни даже с Майей, я воспринял как благо».